Мальвина сурово кивнула. «Что оно означает?» — спросил Пол. «Я за». «Вот так я и скажу». Мальвина уставилась на него, и Пол добавил. «Это будет каламбур. Понимаешь, каламбур со словом «какао». «Ага». Она снова кивнула. Казалось, Мальвина с необычайной тщательностью обдумывает его слова. «И когда ты собираешься это сказать?» то есть как ты э, вплетешь эту фразу в ткань передачи. Когда речь зайдет о решении Евросоюза, и кто-нибудь из гостей спросит, «А вы, Пол, любите британский шоколад?» Тогда он запнулся, теряя уверенность под неподвижным взглядом Мальвины. «Тогда я скажу, насколько мне известно» произнесла Мальвина, выдержав паузу. «У них в студии есть специальные райтеры, которые сочиняют шутки. Они могут снабдить выступающего шпаргалкой, если возникнут трудности». Пол обиженно отвернулся к окну. «В контексте это будет смешно», — пробурчал он. «Вот увидишь». И теперь, сидя на стуле в гримерной, он продолжал обкатывать в уме свою шутку — Предыдущие два часа, которые он провел, репетируя неловко беседуя ни о чем с другими участниками передачи, не успокоили Пола. Он только еще сильнее разнервничался. Он не понимал людей в студии, не умел говорить на их языке и даже не мог в половине случаев определить, когда они шутят, а когда серьезны. Ему выдали список вопросов, призванных разжечь телевизионную перепалку, и он с тревогой отметил, что проблема продажи в Европе британского шоколада в списке вовсе не фигурирует. Он указал на это упущение одному из продюсеров, заодно испробовав на нем свою находку я кваква Ква-Ква». Наградой ему было лишь недоуменное молчание. Он просто проигнорировал меня. Пожаловался пол Мальвине. Она сидела рядом с ним, пока он дожидался перед ярко освещенным зеркалом возвращения гремеши, которую позвали к телефону. Только посмотрел на меня и пошел дальше. Жаль, что он меня не проигнорировал, сказала Мальвина. Всю репетицию он пытался зажать меня в углу. Мало ему было моей матери. Ты ведь знаешь, от чего эти люди так себя ведут, да? Пол наклонился к ней, понизив голос до шепота. «Они все на наркотиках!» Взглядом он указал на большую чашку с белым порошком, стоявшую на полке. «Мне тоже предлагали». И никто-нибудь, а гримерша, совсем обнаглела, спросила, как насчет этого мистер Траккалей. «Можешь себе представить?» «Согласись, я. Она бы потом разболтала обо всем газетчикам. Это похоже на подставу, не находишь?» Мальвина поднялась с целью исследовать содержимое чашки, окунула палец в порошок, облизала и скорчила гримасу. — Полу, уймись, ладно? Это обычная пудра. И только. Ее накладывают на лицо, чтобы скрыть пот. А —— -а -а. зазвонил его мобильник, и пока Мальвина отвечала, он опять принялся мысленно обкатывать свою шутку — Ему она казалась не менее смешной, чем дурашливые полеты фантазии капитана его команды, популярного телевизионного комика, или притворное мошенничество в счете игрока-противника, ушлого редактора сатирического журнала. А кроме того, публика должна узнать о столь значительном событии. Шоколад интересует всех, а Кэтбери — крупная британская компания». В этот момент Мальвина похлопала его по плечу и передала трубку «Поговори с этим парнем». Филипп Чейз. Из пост. Имя журналиста показалось Полу незнакомым, и, припомнив разговор, состоявшийся у них с Мальвиной неделю назад, о том, что пора бы начинать добиваться известности в Америке, Пол схватил трубку и возбужденно проорал «Привет, Вашингтон!» «Это Филипп Чейз», — раздался слегка гнусавый голос из Бирмингема. «Америка и тут и не пахнет. Как не жаль тебя разочаровывать. Я говорю с Полом Тракколеем, верно?» Немедленно сменив тон на официальный, ответил Пол. Филипп напомнил, что они вместе учились в школе, информация, которая в данный момент была Полу, абсолютно неинтересна. Он сказал Филиппу, что должен вот-вот записываться в телевизионной передаче информация, которая почему-то совершенно не увлекла Филиппа. Чувствуя, что Пол не настроен на продолжительную беседу, Филипп спросил, что он думает о вчерашних известиях из Бирмингема. Пол, чьи мысли были целиком заняты экспортом шоколада, а вовсе не сокращением рабочих мест в автомобильной индустрии, ответил, что это хорошая новость для промышленности, хорошая новость для Бирмингема и хорошая новость для всей страны. На другом конце провода ошарашенно замолчали. Филипп явно не ожидал столь краткой и исчерпывающей формулировки. «Правильно ли я тебя понял, Пол? Ты говоришь, что приветствуешь эти перемены?» Бросив лукавый взгляд на Мальвину, Пол сделал глубокий вдох и произнес громко, насколько мог, и безбожно коверкая выговор простонародья, «Я-ква-ква!» Затем уже... Своим обычным голосом пусть в нем и слышалась дрожь, которую пол от волнения был не в силах унять, добавил Можешь меня процитировать. После чего уже стало абсолютно неважно, сумеет ли он вернуть свою шутку, на записи передачи или нет. В Кеннингтон они вернулись на машине с водителем куда более комфортабельной, чем городское черное такси. Сиденья глубокие и мягкие, были обиты каким-то приятным на ощупь корж-заменителем, волнующе шуршавшим каждый раз, когда по нему скользили черные колготки Мальвины. Через равные промежутки времени уличные фонари освещали ее лицо янтарным блеском. Сидя рядом с ним, Мальвина то подавалась вперед, то откидывалась назад, подчиняясь запретительно-побудительной деятельности светофоров, установленных, казалось, через каждые несколько ярдов. Мысли Пола путались, После записи он залпом выпил водки в комнате для гостей. Он пребывал в приподнятом и даже восторженном настроении, полагая, что его первый контакт с шоу-бизнесом прошел успешно, то есть не закончился полной катастрофой. Ему хотелось сказать, как он благодарен Мальвине, девушке, твердо державшей его сторону, приглаживающей все шероховатости и вмешивающейся всегда уместный по делу, когда он пытался общаться с этими непонятными типами из СМИ. Девушке, которая перезвонила Филиппу Чейзу, стоило Полу осознать, какой чудовищный промах он совершил, и облиться потом, как его позвали в студию, будут ли эти панические струйки заметны на экране, и в считанные секунды разрешила проблему, объяснив, что на самом деле Пол имел в виду. С ее подачей ситуация обрела характер забавного недоразумения и как только он справлялся без нее раньше. И что будет, если она его покинет? Ему хотелось обнять Мальвину, но ее хрупкая, подтянутая фигурка, всегда напряженная, никогда расслабленная, возбраняла этот жест. Поцеловать Мальвину ему тоже хотелось, возможно, до этого еще дойдет, а пока он лишь спросил, как, по-твоему, все прошло. «А ты сам что думаешь?» Она слегка тряхнула головой, убирая волосы, падавшие на глаза. «Думаю, нормально. По-моему, я был в хорошей форме». «Твой приятель так и сказал?» «Ну, не совсем так. Он сказал, годится. Мы вас просто слегка отредактируем». Пол потупился, а потом пьяно рассмеялся. «Господи, я облажался, да?» «Нет», — постаралась утешить его Мальвина. «Они лишь сказали, что тебя нужно отредактировать». Она опять отбросила надоедливую прядь и коротко посмотрела Полу в глаза. До сих пор, пока они ехали в машине, она аккуратно избегала встречаться с ним взглядом. Пол ухватился за эти крохи интимности, положил руку на ее стройное, обтянутое нейлоном бедро, провел ладонью вниз, погладил колено. Мальвина бесстрастно взирала на движение его руки. Так, наверное, смотрят души, отделившиеся от тела на манипуляции с их бывшей плотью. Ты — лучшее, что было и есть в моей жизни. От волнения у него сел голос. Мальвина улыбнулась, покачала головой. Нет, вовсе нет. Поразмыслив немного, Пол кивнул. Ты права, пожалуй, лучшая в моей жизни победа на выборах. А как же жена, дочь? Он молчал, и Мальвина продолжила. Пол, тебе необходимо вернуться к реальности. К реальности? переспросил он так, будь ты впервые слышал это слово. Какой? Всякой. Ты живешь в мире фантазий. Ты настолько отгорожен от того, что происходит в реальном мире, что это даже пугает. Ты о Лонгбридже? Попробовал угадать Пол, к чему она завела этот разговор. И о Лонгбридже в том числе. Наверное, я не самый политически сознательный человек на свете, но даже я, черт возьми, понимаю, что... Тысячи людей, теряющих работу, важнее, чем количество какао, которое нужно класть в шоколадную плитку, чтобы ее можно было продать в Антверпене. Ладонь Пола все еще вяло сжимала ее колено. Мальвина неторопливо убрала его руку. Но это не все.